понедельник 17 августа 20 часов прошло меньше суток с того момента как энди херин отдал сержанту джексону свой фотоаппарат чутье подсказала хрену что он натолкнулся на нечто необычное способное сделать карьеру журналисту а потом возникло подозрение что он сам стал жертвой дикого розыгрыша охотился как простофилия за сенсацией и в результате потерял хороший фотоаппарат. Фотоаппарат был его собственной инициативой. Он вытянул из Джексона рассказ по кусочкам, поощряя его до тех пор, пока Джексон не сообщил ему все, вызвав у Херрена полное доверие. Но ведь именно в этом и заключалась игра Один заливал байки, второй развешивал уши. Теперь Херрин не был уверен, что узнал правду. Однако каждый раз, когда он анализировал рассказ, ему казалось невероятным, чтобы сержант мог придумать такое только для розыгрыша. Гнев и терзание сержанта и его страх потом, когда он сообразил, что много выболтал, это тоже было в достаточной степени показательно. Хервин придумал подарить фотоаппарат Джексону, чтобы можно было доказать правдоподобность его рассказа. В фотоаппарате было несколько отснятых кадров, и Херин прекрасно помнил, что это были за снимки. Первые два кадра пленки запечатлели его племянницу в автобусе, когда она вернулась накануне домой из лагеря для скаутов. Следовательно, те снимки, которые Джексон сделает, чтобы подтвердить свой рассказ, будут сделаны уже после воскресного утра 16 августа. Вся эта затея в предыдущую ночь казалось Херину такой удачной, но теперь он сомневался. Даже если бы рассказ Джексона и был правдой, вряд ли он подтвердит его при расследовании. Но тут Херин проявил осмотрительность, заверил сержанта, что не назовет его имени. Херин шагал по гостиной своего маленького дома на восточной окраине Солт-Лейк-Сити. В его комфортабельной комнате все было готово. Он специально взял домой из телевизионного центра, где работал кинооператором, пачку глянцевой фотобумаги. Все, что ему теперь надо, это один подходящий свидетель. И дело было бы в шляпе. Дело покрупнее, чем с Сонгми во Вьетнаме. И главное, прямо здесь, в Юте, а не на расстоянии 12 тысяч миль. А потом перед ним... Открывается Вашингтон, или Нью-Йорк, или, возможно, Лондон, или Париж. Сладкая жизнь. Херин стоял, сидел, подходил к окну, возвращался. Услышав звук проходящей машины, снова бросался к окну, но машина проходила мимо. Может быть, следующая машиной или та, что после этой? Так он и насчитал десять машин, прежде чем начал чувствовать себя глупым, одураченным, бессильным, сердитым. Все вместе. Он налил виски. Один маленький глоток даже пойдет ему на пользу. Он почувствует себя спокойнее, сможет взять себя в руки. Все-таки обман, фантастически тонкая игра или, возможно, другие объяснения, не так ли? Сержанта могли назначить на какое-нибудь дополнительное дежурство. Может быть, его поймали. С фотоаппаратом, когда он пытался снимать уцелевших. Если в том, что он говорил, была хоть частица правды, военные не позволят ему ходить с фотоаппаратом. Конечно, достаточно опытный фотограф мог снимать так, что никто его и не заподозрит. Но был ли сержант достаточно ловким для этого? А может быть, он даже слишком ловок? Конечно, сержант надул его. Такие вещи не могут происходить в США. Просто невозможно сохранить в тайне такую вещь. Слишком много людей об этом знает, и кто-нибудь рано или поздно обязательно заговорит. Было уже за полночь прежде чем Херин сдался и понял окончательно, что сержант Джексон уже не позвонит. Судьба ему не улыбнется. Париж, Рим, Лондон не обратятся к нему за услугами. Он уже выпил почти всю бутылку виски за время четырехчасового ожидания и проклинал себя, как последнего идиота, за потерянный фотоаппарат. Он хотел поехать в Тарсус, чтобы увидеть все самому. Даже пошел за ключами от машины, лежащими в маленьком столе у входной двери. Но что он увидит среди ночи? К тому же он слишком пьян, чтобы вести машину. Утром, может быть... Хэрин стал раздеваться, теплый душ и постель. Утром он подумает, что предпринять, поехать туда на машине или позвонить на базу. Впрочем, это он может сделать в любое время, даже сейчас. Он набрал номер справочной узнал номер Дагуэя и позвонил на базу. — Кто спрашивает сержанта Джексона? — поинтересовался человек у коммутатора Дагуэя. — Моя фамилия джонс ответил Хэрин. Последовала пауза. Потом голос сказал. «Сожалею, мистер Джонс, никакого сержанта Джексона на базе нет. Может быть, кого-нибудь другого позвать?» «Нет-нет, спасибо». Он повесил трубку. И так этот тип даже никогда не был в Дагуэе. Это, вероятно, какой-то сержант с другой базы. Любитель рассказывать небылицы. Возможно, он и военным-то не был». Просто какой-то аферист в одежде солдата, который... К черту все это! херин погасил свет в гостиной и пошел спать. По действиям виски он быстро погрузился в глубокий сон. Таким же глубоким сном спал сержант Джексон, одурманенным наркотиками, в камере испытательного центра Дагуэя, вместе со всеми уцелевшими человеками. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ «Москва» в сентябре 1977 года. Редактор Ирина Сахмистренко читал Георгий Попов.